И страданием, смотри, само это страдание породило еще единая совесть, и последнее мерцание этой совести горит еще на твоей печали. Но ты хочешь следовать голосу своей печали, которой есть путь к самому тебе? Покажи мне на это свое право, свою силу. Являешь ли ты собой новую силу и новое право? Начальное движение, самокатящее с колесо. Можешь ли ты заставить звезды вращаться вокруг себя? Ах, так много вожделеющих о высоте. Так много видишь судорог чистолюбия. Докажи мне, что ты не из вожделеющих и не из чистолюбцев. Ах, как много есть великих мыслей, от которых проку не более, чем от воздуходувки. Они надувают и делают еще более пустым. Свободным называешь ты себя, Твою господствующую мысль хочу я слышать, а не то, что ты сбросил ярмось с себя. Из тех ли ты, что имеют право сбросить ярмось с себя? Таких немало, которые потеряли свою последнюю ценность, когда освободились от рабства. Свободны От чего? Какое дело до этого за но твой ясный взор должен поведать мне, свободный для чего? Можешь ли ты дать себе свое добро и свое зло, и навесить на себя свою волю, как закон? Можешь ли ты быть ищем? «Сам своим судьей и мстителем своего закона?» Ужасно быть лицом к лицу с судьей и мстителем собственного закона. Так бывает брошена звезда в пустое пространство и в ледяное дыхание одиночества. «Сегодня еще страдаешь ты от множества, ты одинокий. Сегодня еще есть у тебя всё твое мужество» твои надежды. Но когда-нибудь ты устанешь от одиночества. Когда-нибудь гордость твоя согнется и твое мужество поколеблется. Когда-нибудь ты воскликнешь «Я одинок». Когда-нибудь ты не увидишь более своей высоты, а твое низменное Будет слишком близко к тебе, твое возвышенное будет даже пугать тебя, как призрак. Когда-нибудь ты воскликнешь «Все ложь!» Есть чувства, которые грозят убить одинокого. Если это им не удается, они должны сами умереть. Но способен ли ты быть убийцею? Знаешь ли ты, брат мой, уже слово презрения и муку твоей справедливости быть справедливым в тем, кто тебя презирает? Ты принуждаешь многих переменить о тебе мнение. Это ставит они тебя в большую вину. Ты близко подходил к ним и все-таки прошел мимо. Этого они никогда не простят тебе. Ты стал выше их. Но чем выше ты подымаешься, тем меньшим кажешься ты в глазах зависти. Но больше всех ненавидит того, кто летает». «Каким образом хотели вы бы быть ко мне справедливыми?» «Должен ты говорить».